проходила различные стадии каждый великий князь сначала старался закрепить свою власть над удельными князьями своего собственного дома а затем всеми средствами добивался лучшего положения в сообществе князей в восточной руси в целом гамма политических взаимоотношений между великими и удельными князьями хорошо отражена к В межкняжеских договорах того периода многие оригиналы до сих пор хранятся в русских архивах. Политическое равенство или подчиненность обычно выражались в этих договорах в терминах родства, даже если эти термины не соответствовали фактическим семейным отношениям подписавшихся. Так в договорах от 1367, и 1374 годов князь Владимир Серпуховской, двоюродный брат Дмитрия Донского, фигурирует как младший брат последнего. А в договоре от 1389 как сын Дмитрия оба термина использовались для обозначения вассальных связей. Степень подчинения в 1389 году возросла В 1375 году великий князь Тверской признал себя младшим братом великого князя Московского. В 1382 году то же самое сделал великий князь Рязанский. С другой стороны, когда два или больше князей заключали договор на равных условиях, каждый называл другого братом. Более официальные термины вассальной зависимости вёл великий князь Витовт Литовский в своих договорах с князьями Восточной Руси. Так, в договоре от 1427 года великий князь Борис Тверской признал Витовта своим господином. Примерно два года спустя великий князь Рязани назвал Витовта и своим господином, и господарем, сувереном. Первый из этих двух терминов быстро подхватил и использовал Василий II в договоре с Василием Серпуховским, 1433 год. Последний должен был обращаться к своему московскому тезке как к господину, старшему брату и отцу. Забавная смесь политических и родственных терминов. через год Можайские и верейские князья признали Василия II своим господином, опуская в этом случае родственные термины. С этого времени термин «господин» использовался в большинстве договоров Василия II с удельными князьями. В 1448 году или в начале 1449 года Московская канцелярия попыталась сделать шаг вперед, определяя власть великого князя Московского относительно удельных князей. В договоре с Уздальским князем Василий II назывался его господарем. Эта формулировка не повторилась, однако, ни в одном из последующих договоров Василия. Но сын Василия II, Василий III, использовал его в полной мере, требуя в 1478 году чтобы новгородцы признали его своим государем, что является великорусским вариантом западно-русской формы «господарь». Принятие термина «новгородцами» означало конец независимости Новгорода. Теперь проследим усиление великокняжеской власти в Великом княжестве Владимирском и Московском, княжестве, которое сумело поглотить все остальные. С точки зрения монгольского права, власть великого князя Московского, как и других русских великих и удельных князей, основывалась преимущественно на ханском ярлыке. Как нам известно, в киевский период только князья из дома Рюрика имели право занимать русские княжеские престолы. Монголы признали принцип исключительных прав рюриковичей, потомков Рюрика, в тех русских землях,